Убедись живочию, как высоко я сужу о тебе, если отваживаюсь доверить тебя тебе самому. Говорят, Кратет, слушатель того самого Стильпона, о котором я упоминал в предыдущем письме, увидал однажды гуляющего в одиночку юнца и спросил его, что он тут делает один.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 не следует предоставлять самим себе. Тут-то и обуревают их дурные замыслы, тут и готовят они опасности себе и другим, тут к ним и приходит чередой постыдные вожделения. Тут-то все, что стыд и страх, заставляет скрывать, выносится на поверхность души, тут-то она и оттачивает дерзость, подхлестывает похоть, горячит гневливость.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 Одно из правил пифагорийцев. Афинадор, первый век до нашей эры, философ и старса, учитель императора Августа. А ведь до чего люди безумны? Шепотом возносят они богам постыднейшие мольбы. Чуть кто приблизит ухо, смолкают, но богу рассказывает то, что скрывают от людей. Так смотри, чтобы это наставление нельзя было с пользой прочесть и тебе. Живей с людьми так, будто на тебя смотрит Бог. Говори с Богом так, будто тебя слушают люди. Будь здоров.